Я понял, кто вы. Вы правильно сделали, спрятавшись в моей лодке. Все суда на рейде наверняка арестованы, тогда как мы с вами уже находимся далеко от Тасмании, — сказал Патрик и добавил на всякий случай, если она не поняла. Вы свободны? Женщина молчала, и он угадывал в ее молчании недоверие. А еще он ощущал напряженность и отчаянную силу, заключенную в ее хрупком теле. Патрик не сомневался. Стоит ему сделать неосторожное движение, и она бросится за борт. Я вас не трону. Я даже не буду спрашивать, за что вы убили человека. Позвольте лишь поинтересоваться вашим именем. Эмили Марен. — Я Патрик Тауп. Несколько лет назад я сбежал из Хобарт-тауна, как и вы, а прежде был моряком. — Куда вы направляетесь? — На остров, где я живу. — Один? — осторожно спросила она. — Да, если не считать чернокожих. — Прежде у меня был белый компаньон, но мы не смогли ужиться, — ответил Патрик и спросил. — Вы, наверное, голодны? — У меня много хорошей еды. Вечина, свежий хлеб, и, полагаю, вам не помешает глоток рома. Эмили села на ящик. Когда Патрик развернул припасы, у нее помимо воли задрожали ноздри. Нарезав хлеб и мясо, он подал ей солидный ломоть. Он ел, запивая каждый кусок большим глотком рома, исподволь разглядывая свою нежданную спутницу и укращая зверя, бушевавшего внутри. Пока ему это удавалось делать. Эмили угадывала ход его мысли и ей становилось страшно. Капля беспокойства в душе ширилась и росла, превращаясь в море. Сделаться пленницей одного человека на маленьком острове куда хуже, чем быть сильной в Хобартауне. Она не сможет ни освободиться, ни бежать. Тем не менее, Она решила не подавать виду, что боится его или понимает, чего он от нее хочет. А Патрик, вполне довольный собой, рассказывал о жизни на острове. Представьте, я один сумел наладить торговлю с заезжими купцами. Они знают меня и покупают то, что добывают темнокожие. Туземцы не представляют, что такое деньги и ничего не понимают в торговле, чем я и пользуюсь. Я даже умудрился посадить на острове сахарный тростник, тогда как мне говорили, что знаменитая австралийская Sugar Refining Company только собирается его возделывать. А поблизости есть другие острова? Да, есть, и кое-какие из них даже заселены колонистами. Сейчас есть возможность заполучить самые ценные плодородные участки земли фактически даром. За ящик джина. Рулон, ситца и всякие побрякушки, а то и просто пригрозив ружьем. Хотя большинство земель по-прежнему в руках туземных племен, в основном людоедов. Значит, к вашему острову причаривают корабли. В похолодевшем взгляде Патрика промелькнула жестокая насмешка, да, но исключительно по делу. Гостей я не приветствую. Моей единственной гость, и будете только вы. У меня большой дом, я предоставлю вам комнату и дам служанку из более-менее толковых чернокожих, хотя, по большому счету, все они одинаковые». Он махнул рукой. «Они не понимают, что такое хорошо или плохо, вчера или завтра. Жалкие создания, хотя на вид они довольно разные». Туземцы с настоящие обезьяны, да и ума у них не больше. Мои тоже страшны, но хотя бы что-то соображают. А вот у того парня, что недавно попал на мой остров, кожа намного светлее и мозги совсем другие. Я оставил его там за управляющего. Думаю, он справился. И все же, когда мы подойдем к острову, я оставлю вас на баркасе, а сам тем временем проверю, все ли в порядке в моих владениях. Эмили слушала Патрика в полухо, Тревога в ее душе не утихала ни на секунду. Молодая женщина ощущала себя птицей, запутавшейся в рыболовных сетях. Все ее мысли были направлены на то, что она может сделать для того, чтобы спастись. День неминуемо перешел в ночь. Тау бросил якорь еще с наступлением сумерек, и Эмили вспомнила как когда-то всю ночь плыла с Атеа под многозвездным небом, ослепительно белым серпом луны и тускло освещенными облаками. Океан дышал красотой и покоем, граница между небом и сушей терялась во тьме, и мир казался волшебным. Патрик устроился на носу, а Эмили на корме. Она собиралась бодрствовать до утра, но... Вместо этого медленно погружалась в благословенное оцепенение и беспамятство. Она очнулась от того, что ей почудилось, будто над ней нависла какая-то глыба. Это был тауб. Что он собирался сделать? Страх взял Эмили за душу липкими лапами. Ей почудилось, как внутри что-то оборвалось, и сердце ухнуло вниз, словно в глубокий колодец. Она тотчас вскочила. — Что вам нужно? Я просто хотел проверить, хорошо ли вы укрыты и еще. Я забыл спросить. — Вы замужем, мисс Маран? К чему такие вопросы среди ночи? Какое это имеет значение? Ее голос прозвучал звонко и резко. В прозрачных глазах Эмилии плескался ужас, но Патрик, Хотел вовсе не этого. В такой ситуации, наверное, никакого, — миролюбиво произнес он, — спите спокойно, больше я вас не потревожу. И пусть вам приснится король, желающий сделать вас своей королевой. Тауп в самом деле ушел и больше не появлялся. на завтра. И в последующие дни он вел себя весьма деликатно а потом на горизонте появился его остров.